В лощезарных потоках воздуха я поднимался всё выше и выше. Яркое солнце слепило глаза, и вдруг передо мной на травянистой поляне я увидел банариона, высокого, статного, в белоснежно-зелено-золотых одеждах, в зелёном плаще со слепительно сияющим золотым обручем на сверкающих волосах. Он протягивал ко мне руки, и на указательном пальце правой руки я увидел перстень из белого золота. Два лебедя из горного хрусталя в жемчужных коронах поддерживали клювами финифть или философский камень, переливающийся всеми цветами радуги, когда на него падал солнечный свет, разлитый здесь повсюду. Если же смотреть на камень под другим углом, Он казался серебристо-серым или иногда слепительно-белым. Алмаз с запада, добываемый только в благословенной стране Иванов, камень, носить который достойны только истинные друзья света. Я опустился на колени перед Вонарионом, ведь теперь он стал настоящим повелителем жизни. Лишь тот, кто прошел через смерть и вернулся с победой, вправе носить этот титул. Я только не пойму, почему Ньюёрт не вручил ему это кольцо там, в долине. А теперь уже поздно, ведь мы оба мертвы. Ванарион стал повелителем жизни, но уже в ином мире. Но где же мы? В Вальхалле или в чертогах ожидания, в благословенном чертоге светлых чистых душ Гимле или на горе познания за восточным краем мира? Ты ещё не выполнил до конца своё предназначение в мире живых. Ступай, а я иду следом. Завораживающий, проникающий в самое сердце голос заставил меня поднять глаза на сияющую фигуру, склонившуюся надо мной. Вот он, тот, за кем я пойду до конца. Он, а не я истинный повелитель. Меня разбудили горькие рыдания над моим неподвижным телом. В пролом стены проникал предутренний холод. Ванрион стоял на коленях над моим окаченевшим телом, когда я открыл глаза. Он едва не грохнулся в обморок. Ты жив. А ты предпочитаешь оплакивать безвременно почившего друга. Поинтересовался я, но он не дал мне закончить. Прости меня. Торгрим мне уже всё рассказал. Я так виноват перед вами. Где он? Сегодня ночью он обещался меня прибить, но, кажется, расправа ждёт его самого. Кто его просил тебе всё рассказывать? Я сам почти ничего не помню. Помню только, что меня словно что-то тянуло куда-то вниз. Было очень больно, а потом помню только ощущение бешенства, ярости и ненависти. Никогда, даже будучи мёртво рождённым, я не чувствовал такой потребности убивать и ненавидеть. Не надо об этом. А потом, продолжал он, не слушая, снова было так Какая боль! И вдруг увидел, как Торгрим целится и стреляет в тебя. Я бросился к тебе, а потом был резкий свет, словно лунный луч сверкнул перед моими глазами, и я потерял сознание. Очнуться, а ты мёртвый. Ну, вернее, ты, наверное, просто спал. Вораз же спят, словно мёртвые. «Я должен был заставить Торгрима убить меня на твоих глазах. Я знал, что это приведет с тебя в сознание. А теперь давай забудем об этом». «Я тебе забуду!» Опираясь на деревянный посох, вошел Торгрим с подносом в левой руке. «Видимо, ему все же досталось от нашего Бонариона сегодняшней ночью». «Я тебе все припомню». «Я тебе что, наемный убийца с большой дороги, у которого ни чести, ни совести?» «Не сердись, друг. Так было надо, иначе мне пришлось спросить нашего эльфа, а он мог и в обморок грохнуться в самый неподходящий момент. Он же у нас травник-целитель». «Он прежде всего воин», — сказал, появляясь в дверях Лаурин Дилли с забинтованным лицом. Война всех примеряет с оружием и страданием. Несчастный Ванарион опустил глаза, чтобы не смотреть на деяния рук своих. В довершении всех бед появился Дарен с забинтованной головой. Он бледный и пошатывающийся, пересек комнату и молча обнял своего вновь воскресшего друга. "А с ним больше не повторится это", прошептал Торгрим. Посмотри, он заплатил своей душой за спасение целителя, сказал я, указывая на могучее тело воина на полу. Торгрим вздрогнул. Так это правда? прошептал он. Даррен только сейчас заметил мёртвого охотёда. Его глаза округлились. Как могли мы рассказать ему, в чём дело? Ванрион тоже впервые слышал эту историю. Он, кстати, тоже только сейчас заметил мёртвое тело и разрушенную стену, за которой уже начинал ближе жить рассвет. Он на рухнул на колени возле мёртвого аса, с трудом приподнял его голову и, положив на колени, нежно кончиками пальцев коснулся сначала висков, затем лба и глаз, словно стараясь разбудить больного, которому нужно срочно дать лекарство. Не пытайся оживить неживое. Он мёртв, и ты это знаешь, тихо сказал Дарэн. Он отдал свою жизнь ради спасения моей. Я не могу принять такую жертву. Ты бы предпочёл на всю жизнь остаться умолишенным или стать самым жестоким и беспощадным существом во всех 9 мирах? подвёл и Торгрим. Но ну, если так, я с радостью прикончу тебя вот этим кинжалом, и пусть воронё потешается над твоим трупом. Торгрим, укоризненно воскликнул Дарен. Я уже 50 зим слышу это имя, и ты ничего нового в нём мне не открыл, огрызнулся викинг. А подобные раскобуры я терпеть не намерен. Ему жизнь спасли, а он ещё недоволен. Да ладно тебе возмущаться-то, он завтра давно остыл. Нованрион попрежнему гладил мёртвое лицо Хёда, так что Торгриму пришлось брать инициативу в свои руки. Эй, целитель, я ж тва готов. Тело надо, во-первых, похоронить, а во-вторых, хотя бы вынести из комнаты. А в-третьих, я бы предпочёл позавтракать где-нибудь в другом месте. Здесь больно дует, да и воспоминания не слишком приятные в голове крутятся. Кстати, а как ты умудрился сбежать от лекарей? Обратился он к Дарену, который взял у него поднос и направился к выходу. А он уснул. «А где же эльфы?» — поинтересовался я. «У двоих нервный срыв, а остальные в глубоком обмороке», — излишне жизнерадостно сообщил Лаурен Диль. «Над ними сейчас колдуют наши целители. Так мы будем сегодня завтракать или нет?» Тебе нужны силы, чтобы проводить в последний путь нашего спасителя. В моей комнате устроили пир, как я подозреваю, за остатков вчерашнего. Сразу после завтрака мы отправились на ближайший холм хоронить тело Хёда. Душа его была теперь во власти мрака, а может, он своим искуплением заслужил право не возвращаться к владычице мёртвых. А отправился в Асгард к своим братьям или в Гимлио, светлы черток чистых душ. Когда мы молча возвращались по росистой траве, взошло солнце. Вонариона буквально на руках внесли во дворец, и в коридоре столкнулись с разъярённым лекарем, которого Дарен попытался вразумить знаками, но его бурная жестикуляция осталась без внимания. Ему пришлось проследовать следом за лекарем в палаты врачевания, в которых его и продержали ещё с неделю. Ванриона же отнесли в мою комнату и уложили на постель. Я придвинул кресло и сел в него, удобно скрестив ноги. Торгрим остался со мной на всякий случай, как он вырзился. А Лауренди еле безудержно зевая пожелал нам счастливого дня и удалился. Видимо, я всё-таки задремал, потому что разбудил меня звон обеденного колокола. Торгрим сообщил, что Ванарион и не думал просыпаться. Я встревоженно взглянул на спокойно спящего друга, но тут же успокоился. Ванарион не собирался помирать. Ровное дыхание говорило о здоровом сне, а никак не о предсмертных страданиях. Я потянулся, Всё тело затекло и ныло, несмотря на удобное кресло и гору подушек. Торгрим вызвался принести мне еду, и я с радостью согласился. Едва викинг ушёл, в комнату заглянул Лаврендиль, проведать меня Риона, но увидев, что наш друг крепко спит, тихо прикрыл за собой дверь. Разболелась рука, которую я, кажется, заметил только сейчас. Она была тщательно перебинтована. Наверное, Ванрион постарался. Я только сейчас заметил, что одежда на Ванрионе порвана в клочья. Уцелел только зелёный плащ, в который он и закутывался от утреннего тумана. Поэтому я и не заметил сразу нанесённый урон. Лаурендиль словно подслушал мои мысли, принёс новые одежды, точь в точь такие же, как и на Ванрионе. Только на темно-зеленом плаще были вышиты не только древо жизни и звезды, но и лебеди. Разжав стиснутые пальцы правой руки целителя, эльф взял фенит, подобранный вонарионом му тела Аса Хиода, и вырезанное из кости изображение волка в прыжке. Талисман висел на тонком кожаном шнурке. «Тор Гриму подойдет, ведь Хиод был его хранителем». «Дух Хёда всегда будет охранять Торгрима, независимо от того, живо ли тело», — серьезно заметил я. «Ведь покровники всегда незримо помогают своим избранникам, а тела их тут ни при чем. Так что, пожалуйста, не следует говорить о Хёде как об умершем, ведь боги не умирают». «Прости, я не подумал, он ведь тоже и твой покровник». Он покоровительствует всем нам, ведь именно в нём соединены все благородные качества остальных асов. Он объединяет нас незримой нитью. Теперь нас слишком много и объединяет, ответил эльф. Ванэрион проснулся только поздно вечером, только для того, чтобы не открывая глаз, высказать на далек карлиском наречии Торгриму всё, что думает. от чересчур заботливых и нахальных и друзьях, и выяснить, собирается ли Торгрим вытрясти из него всю душу сейчас или планирует дотрясти остальное после вечерней трапезы. Торгрим опомнился и выпустил плечи друга. Вонарион облегченно вздаханув, перевернулся на другой бок и не собираясь вставать. Так что очередная попытка Торгрима разбудить его увенчалась полным провалом. Он же неля без него. Все в большой зале уже знали о чудесном спасении Ванариона и о принесённой ради него жертве, но посёду не скорбели, ведь он был богом, а боги не умирают, они перевоплощаются или развоплощаются, но всегда остаются живы во всех девяти мирах. Ванарион спал трое суток беспробудным сном младенца. Когда наконец он открыл глаза, то сразу же набросился на трёхдневный запас уже давно остывшего картофеля с луком и жареной фасолью. Бутерброды с маслом и сыром и фрукты с неизменным травяным отваром. Торгрим попытался подсунуть ему чашку куриного бульона, но Ванарион распознал обман и отставил чашку со словами: "Не стоит обманывать друзей". А такой пищи ты скоро ноги протянешь. Ну, Верт, разве можно питаться одной фасолью, орехами и фруктами? Ты что? И молоко даже не пьёшь. Ты же видел, Ванарион ест масло, значит и молоко пьёт. Все маги-целители не едят продуктов животного происхождения, именно тех, которые связаны с умерщвлением. то есть мясо, рыбу, моллюсков, яйца и тому подобное. Целитель несет жизнь, поэтому он не может употреблять в пищу то, что предполагает смерть. А молоко, мед, хлеб, фрукты и овощи являются продуктами, произведенными растениями или животными. Теперь тебе понятно? Какой ужас! резюмировал викинг. И так всю жизнь я бы не выдержал. Ну ты не маг-целитель. Питание это ещё что. Вот наш друг покажет тебе памятку ученикам, в которой чётко прописаны правила поведения для учащихся всех факультетов школы магов. Думаю, тебе понравится. Но Торгрим лишь хмыкнул. У вас maga слишком много дурацких правил, которые, я так понимаю, создаются вашими наставниками, чтобы им было легче управлять. Эй, ну зачем сразу колдовать-то? Развежи меня немедленно, слыши ты, целитель. Сперва прости прощениее. Правила школы придумываются не наставниками. А проверенной самой жизнью магов. Магия это не игрушка, не дешёвые фокусы с картами или воздушными шарами. Магия это искусство. Правда, некоторые превратили её в прибыльное ремесло. Правила ограждают мага от самого себя. Ты же сам успел убедиться, Как бывает страшна магия, если она выходит из-под контроля. Ладно, ладно, извини меня. Я же не хотел обидеть магов. Просто я не совсем понимаю большинство ваших правил. Тарен пытался мне как-то рассказать, как вы жили в школе. Но я так ничего толком и не понял. Буты соскользнули с рук викинга. "Прец, никогда не судия в ищах не разобравшись", поучительно сказал Ванарион. "А теперь пойдёмте, прогуляемся. Кстати, нашего бедного Даррена эти сотрапы ещё не выпустили?" "Слышала бы тебя Лаурендиль", мстительно пробормотал Торгрим. Но целитель не обратил на его замечания ни малейшего внимания.